Наконец переводчик повернулся к покупательницам и, вздыхая, сказал «Мистер Аким, его сердце совсем разбито. Расстаться эти сокровища! Под нос он клянется Аллахом ему триста лет. А сколько надо заплатить, чтобы снова склеить разбитое сердце мистера Акима?» — спросила Китти. «Только для вас, для вашей дочки, такой прекрасный мистер Аким делает специально скидку». — Берете все, тогда шестнадцать фунт стерлинг. — Это даром, — шепнула Китти своей спутнице. — Но, Китти, ты не можешь заплатить ему, не торгуясь? — возмутилась Карен. — Ты ему испортишь все настроение, если не поторгуешься. — Надо немедленно взять и смыться, — ответила Китти шепотом. За один этот таз в Штатах пришлось бы заплатить триста, а то и четыреста долларов. — Китти, пожалуйста, — взмолилась Карен. Она решительно выступила вперед, и улыбка мгновенно сошла с лица Акима. «Девять фунтов, и ни гроша больше», — твердо заявила она. Переводчик передал это контрпредложение мистеру Акиму. Мистер Аким был оскорблен до глубины души. Он начал божиться и плакать. Он не может, не имеет права, у него семья. Снова подвело его доброе сердце. Только из-за него он назвал такую небольшую цену. Вещи, отобранные дамами, настоящие антикварные ценности. Дамы это прекрасно знают. Он клянётся своей честью, честью своего отца, бородой пророка, 13 фунтов. 12, но окончательно. Аким чуть не заредал. Это себе же в убыток, но что он может сделать, он всего на всего нищий араб. 12 с половиной по рукам. Когда сделка состоялась, снова пошли улыбки в самой лавке и у дверей. Стороны долго трясли друг другу руки, Аким цветисто благославлял Кийти и Карен а также их потомство до седьмого колена. Затем Китти оставила Акиму адрес гостиницы и велела доставить тщательно очищенные покупки в гостиницу, где с ней мы расчитаются. Протянув на чай переводчику и тупице сыну, Китти и Каррен вышли из лавки. Они шатались по блошиному базару и не переставали изумляться, как это можно втиснуть столько товара в эти крошечные лавчонки, а заодно столько грязи. Когда они дошли до угла, мужчина с внешностью сабры подошёл к Карен, пошептался с ней на иврите и тут же скрылся. Чего ему надо было? До да он по одежде определил, что я еврейка, хотел знать, англичанка ли ты. Я ему сказала, кто ты такая, и тогда он посоветовал нам немедленно вернуться в Тель-Авив, тут заваривается какая-то каша. Китя кивнул взглядом улицу, но мужчина и след простыл. Наверное, макавей, сказала Карен. Давай уйдём отсюда. Только когда они покинули Яфу, Китти снова успокоилась. Они подъехали к углу улицы Аленби и бульвара Ротшильда. Вдоль улицы Аленби шли ряды новеньких магазинов, а бульвар Ротшильда, нарядный и широкий, был застроен ультрасовременными трехэтажными жилыми домами и утопал в зелени. Он составлял разительный контраст к блошиному рынку в Яфе. Машины и автобусы шли сплошным потоком, а пешеходы торопились, как всюду торопятся в крупных городах. «Прямо дух захватывает», — сказала Карен. «Я ужасно рада, что поехала с тобой. Трудно даже представить, что все, кого ты здесь видишь, шоферы, официанты и продавцы и евреи. Они построили настоящий большой город, еврейский город. Ты вряд ли понимаешь, что это значит город, которым все принадлежит евреям». Слова Карена раздражали Кинти. «У нас живет в Америке много выдающихся евреев, Карен, и они очень счастливы и в полном смысле слова американцы». Да, но это всё-таки не то, что еврейское государство. Знать, что где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, есть на свете уголок, где ты нужен и который принадлежит лично тебе. Китти порылась в сумке и достала оттуда клочок бумажки. Вот и адрес, где бы это могло быть. Карен посмотрела на бумажку. Да через два квартала. Когда ты наконец научишься читать на иврите? Боюсь никогда, ответила Китти. Затем быстро добавил я: Чуть не вывихнула себе челюсть вчера, когда пыталась сказать несколько слов. Они нашли адрес. Это был магазин готовой одежды. Что ты собираешься купить? спросила Каррен. Я собираюсь купить тебе приличный гардероб. Это подарок от Сатерленды и от меня. Каррен остановилась, как вкопанная. Я не могу, сказала она. Ну почему, дорогая? А чем эта одежда плоха? Она хороша для Гандафа, сказала Китти. Никакой другой одежды мне не надо, упорствовала Каррен. Она частенько ведет себя точь-в-точь, точь, как и Орда, — она подумала Китти. — Карен, не забывай, что ты молодая девушка. Никаких принципов ты не предашь, если наденешь иногда более приличное платье. — А я горжусь тем, что... — Да ладно тебе, — решительно оборвала ее Китти. — Ты с каждым днем становишься все больше похожей на Сабру. Когда ты куда-нибудь едешь со мной, тебе нужно одеться так, чтобы мы с Саттерлендом могли немножко гордиться тобой. Китти начинала сердиться, и в ее голосе слышалась твердая непреклонность. Харон прикусила язык и пошла на попятны. Она краем глаза покосилась на разодятые манекены в витрине. Это нечестно по отношению к остальным девочкам, сделала она последнее усилие. Но спрячем эти платья под винтовками, если это доставит тебе удовольствие. Несколько минут спустя она уже вертелась перед зеркалом, как истая женщина, и была ужасно рада, что Китти проявила такую настойчивость. Было так приятно чувствовать на себе эти вещи, смотреться в зеркало когда еще она носила что-нибудь подобное, что-нибудь такое нарядное. В Дании, пожалуй, но это было так давно. Китти была в не меньшем восторге, видя, как Карен превращается у нее на глазах из крестьяночки в изящную девушку. Затем они обошли всю улицу Аленби, заходили в магазины, покупали то одно, то другое, и, наконец, нагруженные свертками добрались до площади Муграби, где начиналась улица Бен-Ягуды. Усталые они присели к столику ближайшего кафе тут же на ротуаре. Карен задняя ела мороженое и не сводила широко открытых глаз с улицы и с прохожих. Она сунула в рот полную ложечку мороженого и сказала: "Это самый прекрасный день, сколько я себя помню, как жаль, что с нами нет Довы и Ари". "Какая на прелесть", подумала Китти. Она так добра, что думает только о других. Карен погрузилась в размышления, выковыривая из стакана остатки мороженого. Я тестенько думаю, что нам с тобой досталось пара кислых лимонов. Нам с тобой? Ну как же? Ты и Ари, я и Дов. Я не знаю, откуда ты взяла, что между мной и мистером Банкананом есть что-нибудь. Но если ты так думаешь, ты глубоко ошибаешься. Ха-ха-ха. Ответьте, Макарн. Не от этого ли ты вывихивала себе шею вчера, осматривая каждый грузовик? Кого ж ты там высматривала, если не Ари Бенканана? Хм. Пробормотала Китти, отпив глоток кофе, чтобы скрыть смущение. Карен вытерла губы и пожала плечами. «Да хоть кого спроси, все знают, что ты к нему неравнодушна». Китти строго посмотрела на Карен. «Уж больно ты умна. Ты только попробуй отрицать. Я тогда возьму и заору об этом во весь голос на иврите». Китти вскинула руки. «Сдаюсь. Может быть, ты поймешь когда-нибудь, что мужчина может нравиться женщине, которая перевалила за тридцать, но что это все-таки решительно, ничего не значит. Ари мне нравится, я не стану отрицать, но все-таки я должна разочаровать твое романтическое воображение. Ничего серьезного между нами нет. Карен смотрела на Китти, и ее взгляд ясно говорил, что она не верит ни единому ее слову. Девушка вздохнула, придвинулась поближе, взяла Китти за руку, словно собиралась поделиться с ней, бог весть какой тайный, и с девичьей искренностью серьезно сказала, «Ты очень нужна Ари, я это знаю точно». И типа хлопнула Карен по руке и поправила выбившийся у неё на голове локон.